Оленья. Месть. Урок превращения проходил не в классе, а во дворе. Мы сели в большой круг. Один угол внутреннего двора был занавешен шторами. Так отгородили пространство для превращений. Учитель Айсидор Элвуд в отглаженном коричневом костюме выглядел роскошно, но совсем не так дружелюбно, как Джеймс Бриджер, а скорее так, будто был готов съесть юную пуму на завтрак. На пальце у него был перстень с печаткой в виде головы оленя. Что ж, все ясно. Олень он, вот что. Ну надо же, именно он и олень. — Значит, ты новенький, — холодно произнес учитель. — Придется много нагонять. Иди в первый ряд. С мутным ощущением в желудке я сел на осеннюю траву прямо перед педагогом. Земля была еще теплая, пахла хвоей и горячим камнем. Класс тихонько болтал, хихикал. — Тишина! — скомандовал Элвуд резким трубным голосом. Стало тихо. Слышно было лишь, как Брендон жует кукурузные зерна. Элвуд повел головой, как радарной антенной, и остановил жесткий взгляд на мне. Жевание Брэндона смолкло. Теперь можно было различить лишь ветер. «Девятнадцать учеников!» — заговорил Элвуд немного более мягким тоном и поскреб свой нос. «А я насчитал только 18. я «Я что-то пропустил или Элвуд не умеет считать?» Педагог поглядел в сторону открытой двери. «Хуанита!» произнес он неожиданно ласково. «Смелее! Входи, не бойся! Для начала ненадолго!» «Не хочу!» Услышал я в голове робкий, девичий голос и, оглянувшись, увидел в углу двери паутинку, а на ней маленького черного паучка. «Мы не смотрим на тебя!» заверил Элвуд. «А я принес тебе роскошное платье!» «Какого цвета?» «Желтое!» «Ну, ладно!» «Прошу всех закрыть глаза!» распорядился учитель. Минута прошла в тишине, что-то зашуршало, и нам разрешили открыть глаза. Передо мной сидела девочка. Я понял, почему ей так не хотелось превращаться в человека. В желтом платье ее тельце походило на комок теста, а руки и ноги были слишком тонкие. Она закрыла лицо ладонями и робко глядела на глаз в щелке между пальцами. «Молодец, Хуанита!» — похвалил Элвуд. «Оценка отлично! Ты справилась превосходно! Если хочешь, можешь превратиться обратно!» «Каждый день будем понемногу прибавлять время, хорошо?» Хуанита кивнула. И вот уже пустое желтое платье упало на землю, и паучок карабкался по своей паутине. ну -с, посмотрим, что умеют другие новенькие. Карек, будь добр, выйди вперед!» Ну, началось. На ватных ногах я вышел на пару шагов вперед. Много пар глаз пялилось на меня, очень много. Те, кто меня еще не знал, с любопытством. Холли, Брэндон, Дориан и Нелл с сочувствием. Волки нагло и злобно. И Лу настороженно скептически. Только Виола, козочка, не глядела на меня вовсе. Она в это время жевала травку. «Ну, покажи нам твое второе лицо!» «Да не проблема», — уговаривала я сам себя. «Превращайся! Ты можешь, сто раз уже делал. Ты же гораздо дольше был пумой, чем человеком, проще простого». «И котенок бы смог!» Котенок бы смог, если бы в шаге от него педагог не сверлил его взглядом. Меня бросило в жар, на лбу выступил пот, мучительное ощущение, особенно если до этого никогда в жизни не потел. «Он это специально! Он же знает, как тяжело превращаться, когда на тебя давят!» Я закрыл глаза и представил, как я с родителями и с сестрой бесшумно бегу по лесу. «Скользящие плавные движения. Я вижу, как двигаются у них мышцы. Плечи под коричневой шкурой. Мягкие лапы легко ступают на землю. Вот-вот, уже покалывает во всем теле». Что-то маленькое, но жесткое, больно ударило меня в спину. Я вздрогнул от испуга. Покалывание исчезло. Ничего не получилось. «Ну, Карок, поторопил Элот. «Мы ждем!» «Не получается!» — едва слышно признался я и сел на свое место. Джеффри и его волки ухмылялись так, что едва челюсти не вывихнули. Клиф подбрасывал на ладони камешки и злорадно пялился в мою сторону. Ага, так это он бросил мне камень в спину, да так ловко, что Элвота не заметил. Потом учеников стали вызывать парами и тренировать превращения под взаимным давлением. С несколькими, у кого были особенные проблемы, мистер Элвот занимался отдельно. Даже Берти удалось принять свой облик гризли, кажется, первый раз сознательно. Ух ты, глядите! Видали такое? услышали мы ее голос, когда она восторгалась своими медвежьими когтями. С красным лаком они выглядели еще гламурней, что ли. Мне в напарнике достался Бо омега-волк с подленькой ухмылкой и острым языком. Я таки превратился в пуму, но обратно стать человеком не смог и в таком зверином виде поплелся на алгебру. Вот Эл, вот подлец! возмущалась Холли на перемене. Копытный! Хотел тебя унизить! Это же все заметили! И еще эти подлые волки со своими камнями. Они нам за это заплатят. Здорово, что Холли сказала «мы». «Да ладно», — ответил я. «Завтра урок борьбы, вот там я им покажу». На этот раз переглянулись Холли и Брендон. «Не знаю, как тебе сказать», — замычал Брэндон. «Наш учитель по борьбе, мистер Зорки», — продолжила Холли. «Он волк», — вздохнул Брендон. И это была не единственная дурная весть. Гораздо хуже, что вечером мне на мобильный позвонили Релстоны. «Да-да, уже привык, устроился, ура! Скоро выходные, приеду в гости!» — С скороговоркой выдал я. «Нет, на этот раз еще нет», — засмеялась Анна. «Это мы к тебе заедем? Нам ужасно хочется посмотреть твою новую школу. Дональда совесть мучает, что он отправил тебя в интернат, ничего не узнав о нем заранее». «Но...» — промямлил я. «Нет, только не это. Им сюда нельзя, это слишком опасно». Толпа оборотней, некоторые маловменяемые, а вдруг релстоны почуют неладное. «Ну, до скорого!» — пропела Анна и положила трубку. Я застонал, убрал телефон подальше и отправился в гостиную. Посидеть, подумать, отвлечься, проверить почтовый ящик на одном из ноутбуков. У меня оказалось два сообщения. От старого знакомого из прежней школы и... От Эндрю Миллинга. Я бросился читать. «Привет, Карок! Как тебе в новой школе?» Надеюсь, ты будешь делать успехи и достойно подготовишься к той роли, которую тебе предстоит сыграть в этом мире. Пожалуйста, пиши, как продвигается учеба. Не слишком там якшайся с травоядными, тебе это ни к чему, особенно со всякой мелкой закуской. Это ниже твоего достоинства. И старайся высыпаться. Твой друг и наставник Эндрю». «Что? Наставник? Да кто он такой? Почему он лезет в мою жизнь, когда я вообще не желаю иметь с ним ничего общего?» По какому праву он глядит на всех, как эти волки, сверху вниз? Что-то тревожное, зловещее есть в этом Миллинге. Я это еще тогда учуял, в первый раз. Я очеркнул короткий ответ вежливости в надежде, что он никогда больше не появится в моей жизни.